Он их повсюду разбросал, даже на террасе. И той ночью все возлежали на норках, рысях, лисах и морских котиках с сотней горящих свечей и камином. Выглядело потрясающе. Несколько человек было в бархатных и шелковых рубашках по последней моде, но совсем немного. Парни все еще носили преимущественно синие джинсы с рубашками на пуговицах. эди привела на вечеринку Боба Дилана, и они сидели вместе в уголочке. Дилан много времени проводил у своего менеджера Элла Гроссмана недалеко от Вудстука. И Эди тоже была как-то связана с Гроссманом. Говорила, он собирается продвигать ее карьеру. Я знал Дилана по Макдугалл-стрит, Кэтлофф-фиш, Кафе Риенци, Хип-бейгель, Кафе Фигаро. А началось все, как утверждал Дэнни Филдс, с того, что они с Дональдом Лайенсом увидели Эрика Андерсона, фолк-певца на Макдугалл. Решили, что он просто красавчик. Подошли и спросили, не хочет ли он сняться в фильме Энди Уорхола. «Интересно, сколько раз мы эту легенду использовали?» — смеялся Дэнни. А потом Эрик заинтересовался Эдди, и мы стали вместе появляться в Виллиджи. Но, думаю, Эдди знала Дилана еще через Бобби Ньюверта. Бобби — художник, который начинал как певец и гитарист в Кембридже. Рисовал он только ради денег, как он мне однажды сказал. Потом он сошелся с Диланом и стал членом ансамбля, кем-то вроде доверенного тур-менеджера Дилана. И Бобби был другом Эдди. На вечеринку Сэма Дилан пришел в синих джинсах, ботинках на каблуках и спортивной куртке, а волосы у него были скорее длинные. Под глазами у него виднелись круги, и даже стоя он горбился. Ему было тогда года двадцать четыре, А ребята уже стали говорить, вести себя, одеваться и важничать, точно как он. Но немногие, кроме Дилана, могли проделывать его штучки. Он и сам когда был не в настроении не мог. И уже тогда одевался несколько кричаще, но уж точно не в деревенском стиле. В смысле, он носил атласные рубашки в горошек. Выпустил «Bringing it all back home», так что звук у него был уже роковый к тому времени, Но на Ньюпортском фолк-фестивале, или в Форест-Хилл, где консервативная фолковая публика освистала его за увлечение электричеством, он еще не сыграл, и детишки по нему с ума сходили. Это было прямо перед тем, как вышла «Like a Rolling Stone». Мне нравились Диланы, созданный им гениальный новый стиль. Он не тратил свою жизнь на оммажи прошлому, все делал по-своему. Я это уважал. Когда он только появился, я даже подарил ему одного из моих серебряных эллисов — Правда, позже я страдал от паранойи, услышав, что он использует моего Элвиса в качестве мишени для дарца у себя за городом. Когда я спрашивал, зачем он так, мне неизменно отвечали. «Я слышал, он считает, что ты погубил Эдди». Или «Послушай, like a running stone. Думаю, под дипломатом на хромированной лошадке он имел в виду тебя, друг». Я на самом деле не понимал, что же они хотели этим сказать. Никогда к словам песни особенно не прислушивался. Но я понял общее направление их мысли. Дилан не любил меня. Винил в том, что эди подсела на наркотики. Что бы кто ни думал, правда в том, что я никогда не давал эди наркотиков. Никогда. Даже диетических таблеток. Вообще ничего. Она действительно принимала много амфетаминов и успокоительных, но действительно получала их не от меня. Их давал ей доктор, коловший всех светских львиз в городе. Сейчас, как и раньше, меня могут обвинить в том, что я такой бессердечный и позволяю людям разрушать себя на моих глазах, чтобы я мог снимать или записывать их. Но я не считаю себя бессердечным, я просто реалист. Я еще в детстве понял, что злясь и указывая кому-либо, что он должен делать, ничего не добьешься, и это просто невыносимо. Я понял, что куда проще влиять на других, если просто заткнуться. По крайней мере, может, в этом случае они сами начнут сомневаться. Когда люди будут готовы, они изменятся. Но не раньше. И иногда они умирают, прежде чем дозреют до этой мысли. Нельзя никого изменить, если он сам не хочет. Если кто-то хочет измениться, его не остановить. Потом я как-то выяснил, что Дилан сделал с Элвисом. Более десяти лет спустя, в то время, когда подобные мои работы оценивались в цифрах с четырьмя пятью нулями, я наткнулся на Дилана в Лондоне. Он был очень мил, дружелюбнее не бывает. Признался, что отдал картину своему менеджеру Эллу Гроссману. Покачал головой с сожалением и сказал, «Ну, подари ты мне еще одну, Энди. Я бы такую ошибку уже не совершил».